Глава седьмая. Было пасмурное утро, когда Йоуна Хрегвитсона и колдуна вытащили из ямы в Бесастадире, посадили на лошадей и отправили тингведлер на реке Эксарау, где собрался Альтинг. Начался дождь, они прибыли на место поздно вечером, насквозь промокшие. По отношению к Йоуну Хрегвитсону, убившему королевского палача, Были приняты особые предосторожности. Он считался более опасным, чем другие преступники, и ему отвели отдельную палатку за жилищем Ланфукта, откуда он получал пищу. Сразу же по приезде его заковали в кандалы, сторожили его денно и ночно. У входа в палатку на камне сидел человек гигантского роста. Он курил трубку, внимательно следя, чтобы не потухло горевшая около него жаровня. Он искоса поглядывал на Йоуна Хрэгвитсона и, что есть мочи, затягивался. — Дай мне разок затянуться, — попросил Йоун Хрэгвитсон. — Мне никто не дает даром. Я плачу за табак, — ответил страж. — Так я куплю его у тебя. А где у тебя деньги? — Осенью ты получишь ягненка. — Нет. Может быть, я и сунул бы тебе трубку в рот за наличное, — сказал страж но не могу же я предъявлять счет обезглавленному. Это так же верно, как то, что меня зовут Йоанн Йоанссон. Йоанн Хрэгвитсон испытывающе посмотрел на него и расхохотался, блеснув глазами, его белые зубы сверкнули и цепи зазвенели, и он начал петь «Римы». На следующий день судья, членами суда и королевским чиновникам, Усились за шаткий стол в прогнившем сыром и холодном здании, с которого в прошлом году сняли колокол, только у двух господ хорошие плащи, у судей Айдолина и у Ланфукта из Беса-Стадира. К тому же Ланфукт, единственный из всех, носит плойный воротник. Остальные повязали шею шерстяными платками. Они одеты в старомодные камзулы, Двух окружных судей, бледные и тонкие лица, белые, холеные руки. У большинства же лица багрово-синие от непогоды и ветра, загрубелой, словно дубленой кожей, а мозолистые руки покрыты рубцами. Люди эти не похожи друг на друга, но все некрасивые, все сутулые, среди них есть и высокие, и малорослые, и широкоскулые, и узколицы, и белокурые, и темноволосые. Но у всех этих людей, представляющих самые разные расы, есть один общий объединяющий их признак. У всех у них плохая обувь. Даже у судьи Эдрина, одетого в новый датский плащ, старые сапоги, потрескавшиеся, стоптанные, сморщенные от плохого ухода, с худыми подметками и въевшиеся в них застарелой грязью. Один только Ландфукт, датчанин, обут в блестящие высокие ботфорты из мягкой, красивой коричневой кожи, только что смазанной жиром, с блестящими серебряными шпорами и с отворотами, прикрывающими колени. Перед вельможами стоит человек в рваном кафтане, под поясном веревкой из конского волоса, с черными от грязи босыми ногами, с опухшими изранеными цепями запястьями. У него маленькие руки, черные, как смоль, волосы и борода, землисто-серое лицо, карие глаза. Весь он исполнен упорства и решимости. Перед судом лежат бумаги по его делу, что слушалось прошлой осенью в Кьялардале. Тогда окружной суд в Тверотинге вынес Йону смертный приговор, который тот обжаловал Вальтинг. Этот приговор был основан на свидетельских показаниях шести человек, церковных прихожан, видевших мертвого Сигурдура Снорасона в ручье в первое зимнее воскресенье. Свидетели поклялись, что труп палача уже закоченел, когда они обнаружили его в ручье, текущем на восток, в приходе Страндер в Тверотинге что глаза, нос и рот у него были закрыты, а голова приподнята, и что лежал он в неестественной позе. Свидетель показали также, что накануне, когда покойный собирался пороть Йолна Хрэгвитсона в Хьялардале, последний вел себя вызывающе и угрожал палачу, хотя и в туманных выражениях, заклинал его именем дьявола и заявлял, что ему дорого обойдется, если он не завяжет тузю в честь последней и самой толстой наложницы. Затем зачитали подтвержденные клятвой показания мосье Сиверта Магнусона, что Йоанн Хрегвитсон и Сигурдур Снорассон в ночь убийства поехали другой дорогой, чем их спутники. Наконец было доказано, что йон Хрегвитсон на заре прискакал в Галтархольд верхом на кобыле Сигурдора Снорассона И в его шапке двенадцать человек были вызваны на Тинг, чтобы под присягой заявить, виновен или невиновен Йоанн Хрэгвитсон, смерти Сигурдура Снорасона. И свидетели дали клятву в том, что рот, ноздри и глаза Сигурдура Снорасона были закрыты рукой человека, и что человеком этим был, скорее всего, Йоанн Хрэгвитсон. Судья сидел в шляпе и парике. Глаза у него были красные, заспанные. Он еле подавлял зевоту, задавая обвиняемому вопрос, «Может ли тот добавить что-либо к своим прежним показаниям?» Йон Хрэгвитсон повторил, «Он не помнит того, что клятвенно подтверждают другие, ни своего вызывающего поведения, ни угроз Сигурдуру снора перед поркой». Ни того, что ночью они вместе ускакали от остальных спутников. Об этой ночной поездке он помнит лишь, что в темноте они въехали в большое болото, и что принимал их его, Йовна Хрегвицона, стараниях мосье Сиверт Магнусен был вытащен из торфяной ямы, ведь этого благородного человека надежду и гордость его прихода угораздило упасть в яму где он барахтался среди дохлых собак. Обвиняемый повторил, что он, несомненно, спас этого бесценного человека. Совершив же сей подвиг, он вознамерился влезть на свою клячу. Последнее, что он помнит, что кобыла начала легаться. К тому же в ночном мраке она почему-то невероятно выросла, и на нее никак нельзя было взобраться. Он не может вспомнить, удалось ли ему влезть на лошадь. О том, что стало с его спутниками, он не имеет понятия. Все они к тому времени куда-то исчезли. Должно быть, он сразу же свалился с лошади и заснул. Он проснулся, когда уже начало светать. Поднявшись, он увидел в траве какую-то ветошь и поднял ее. Это оказалась шапка Сигурду Росно и он надел ее, поскольку свою шапчонку потерял» неподалеку он заметил какое то четвероногое и направился к нему это была лошадь палача на ней тон -то и поскакал в галтер вот и все что йоон хрегвитсон мог сказать о событиях той ночи а что еще случилось в упомянутую ночь ему неведомо а в свидетели сказал он я призываю бога создавшего мою душу и тело и соединившего их воедино нет нет нет ион Хрэгвитсон прервал его судья Эйдолин. «Не подобает тебе призывать свидетелей Господа Бога?» И он приказал увести заключенного. Страж привел Йоан Хрэгвитсона в палатку, а сам снова уселся на камне у входа, раздул огонь жаровни и закурил. «Суй трубку в пасть, дьявол ты этакий! Ты получишь за это овцу!» — сказал Йоан Хрэгвитсон. «А где овца?» «В горах? Я дам тебе обязательства. А где писец?» «Достань бумаги. Я напишу сам. И я буду ловить овцу в горах на эту бумажку?» «Чего же ты хочешь? Я продаю только за наличное», — сказал страж. «И уж во всяком случае не смертникам. Это так же верно, как то, что меня зовут Йоун Йоунов сын. А теперь замолчи. Нам нужно поподробнее поговорить», — сказал Йоун Хрэгвитсон. «Я больше ничего не скажу» ответил страж. «Тебя, наверное, зовут пёс, пёс и сын», — сказал Йоанн Хрэгвитсон. Был последний день Тинга. Вечером по делу был вынесен приговор, и к полуночи Йоана Хрэгвитсона снова вызвали в суд, чтобы объявить ему его участь. Приговор гласил, после тщательного дознания и допроса свидетелей — на чьи показания о многочисленных злодеяниях Йоуна Хрэгвитсона можно положиться, судья и члены суда, воззвав к благости святого духа, пришли к единодушному заключению, что Йоун Хрэгвитсон виновен в убийстве Сигурдура Снорассона. Суд Альтинга подтверждает во всех частях приговор окружного суда, каковой надлежит немедленно привести в исполнение. Но поскольку наступила ночь, и людям следовало отдохнуть после тяжких трудов, судья предложил отложить казнь до утра. Однако палачу и его помощникам он вменил в обязанность за ночь привести все их орудия в наилучший вид. Йона Хрэгвитсона опять отвели в палатку за жилищем Ланфукта и на эту последнюю ночь заковали в кандалы. Страж Йон Йонсон сел входа, Вдвинув в палатку свой огромный зад и закурил. Белки глаз Йона Хрегвицона были необыкновенно красны. Он поругивался в бороду, но страж не обращал на это никакого внимания. Наконец крестьянину стало невмоготу молчать, и он дал себе волю. Нечего сказать порядке. Перед казнью и то не дадут покурить. «Лучше тебе помолиться долечь да сказал страж, — «Пастор придет на заре!» Смертник не ответил, и оба долго молчали. Слышался только равномерный стук топора. Скала откликалась на этот стук глухим металлическим эхом в ночной тишине. «Что это рубит спросил Йоанн Фрегвитсон. «Завтра рано утром будут сжигать колдуна из западной округи», — сказал страж. «Вот и рубят дрова для костра». И снова воцарилось молчание я дам тебе свою корову за табак сказал йон хрэгвитсон брось вздор моллоть возразил йон йонсон на что тебе табак ведь ты уже почти мертвец ты получишь все что у меня есть наставил йоон хрэгвитсон достань бумаги я напишу завещание все говорят что ты негодяй сказал йон йонсон да к тому же еще и хитрец у меня есть дочь сказал йон хгвидсон «Молоденькая дочь! Даже если ты такой хитрец, как говорят, все равно тебе не провести меня», — сказал йоун йонсон У нее блестящие глаза, выпуклые и высокая грудь. Йоун Хрег Витсон Израина клянется владельцем своего хутора, Иисусом Христом, что его последняя воля — отдать дочь за тебя, йоун йонсон «Какого табаку ты хочешь?» — медленно проговорил страж — Повернулся и заглянул одним глазом в палатку. «А? Я прошу, конечно, того самого табаку, который только и может помочь приговоренному к смерти. Того самого табаку, который ты один можешь мне продать при моем нынешнем положении». «Тогда вместо тебя отрубят голову мне», — сказал страж. «И вообще неизвестно, согласится ли девчонка, «Даже если мне удастся избегнуть топора, если она получит от меня письмо, она сделает все, как там написано», — сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Она любит и чтит своего отца превыше всего». «Хватит с меня моей старой корги дома в Киосе», — сказал страж. «О ней я позабочусь. Сегодня же ночью», — ответил Йоанн Хрэгвитсон. «Не беспокойся». «Так ты грозишься убить мою жену, дьявол?» — воскликнул страж, — «и меня подвести под плаху? Твои посулы — обман, как все, что исходит от дьявола. Счастье еще, что такой архи-негодяй не доживет до седых волос».